Голова восьмая. Драгоценное жерелье. Когда Сиддхартха достиг возраста юноши, дворцовая жизнь стала его утяготить. Поэтому начал совершать поездки все дальше от города, чтобы лучше знать жизнь. Его всегда сопровождал верный слуга Чанна, а иногда друзья и братья. Чанна отвечал на экипаж, за экипаж Сиддхартхи, которым они вместе правили в пути. Поскольку Сиддхартха никогда не использовал кнута, чайно также не пользовался им. Сиддхартха посетил каждый уголок королевства Шаки от суровых подножий Гималайских гор на севере до великих южных равнин. Столица Капеловастху была расположена в самом богатом и населенном районе низменностей. По сравнению с близлежащими к королевствам Кашала и Магадха Шаке была довольно небольшим государством но то что она проигрывала по территории она компенсировала своим идеальным расположением реки Рахини и Банганга начинавшиеся в предгорьях стекали вниз и орошали ее богатые равнины далее они продолжали свой путь на юг и сливались с рекой Хираньевати перед ее впадением в Банганг. Сиддхартха любил сидеть на берегах Банганга и смотреть на протекающую воду. Местные жители верили, что воды Банганга могут смыть с человека плохую карму и нынешней, и прошлых жизней. Поэтому они часто погружались в воду даже в холодное время года. Однажды, сидя на берегу реки со своим слугой, Сиддхартха спросил. Чанна, ты веришь, что река может мыть «Плохую карму». «Так должно быть, ваше высочество? Иначе почему же так много людей приходит сюда?» Седхард холдобнулся. «Тогда раки, рыбы, моллюски, которые проводят всю свою жизнь в этой воде, должны быть самыми чистыми и добродетельными созданиями в мире». Чанна ответил. «По крайней мере, вода в этой реке смывает грязь и пыль с тела». Сиддхарт засмеялся и похлопал Чанну по плечу. «С этим я, конечно, согласен». В другой день, возвращаясь во дворец, Сиддхартха с удивлением увидел Ешадхару в маленькой бедной деревушке вместе с одним из ее слуг. Они ухаживали за деревенскими детьми, которые страдали от глазных и кожных заболеваний, гриппа и других болезней. Хотя Ешадхара была одета просто, она казалась богиней, явившимся к беднякам. Сиддхартха был глубоко тронут, увидев королевскую дочь, оставившую комфорт ради ухода за обездоленными. Она промывала их, их, их пораженные глаза и кожу, раздавала лекарства и стирала грязную одежду. «Принцесса, как долго вы занимаетесь этим?» спросил Сиддхартха. «Так прекрасно увидеть вас здесь!» И Шиддхара подняла голову, оторвалась от мытья рук маленькой девочки. «Вот уже почти два года, ваше высочество, но в этой деревне я только во второй раз. Я часто останавливаюсь здесь. Дети хорошо меня знают». Ваше служение должно дарить вам чувство большого удовлетворения, принцесса. Ишитхара улыбнулась, ничего не ответив. Она снова склонилась, продолжая мыть девочку. Сидхартха смог о многом поговорить с Ишатхарой в тот день. Он был удивлен, узнав, что она разделяет многие его мысли. Ишатхаре не нравилось проводить время на женской половине дома, слепо повинуясь традициям. Она тоже изучала веды и втайне тайне противилась несправедливостям в обществе. И так же, как Сиддхартха, она не чувствовала себя по-настоящему счастливой, будучи привилегированным членом богатой королевской семьи. Она питала отвращение к борьбе за власть среди придворных и брахманов. Она знала, что, как женщина, она не может быть заметно изменить социальные отношения. Поэтому она нашла пути выразить свои убеждения с помощью благотворительности. Она надеялась на то, что ее друзья смогут увидеть ценность служения людям на ее примере. С первого же дня их знакомства Сиддхартха почувствовал особое внутреннее раствор с Ешатхарой. Сейчас он поймал себя на том, что вслушивается в каждое ее слово. Его отец высказал желание, чтобы вскоре он женился. Может быть, Ешатхара как раз та, кто ему нужна. Во время музыкальных атлетических собраний Сиддхартха встречал много очаровательных молодых женщин, но Ешатхара была... Не только наиболее красивой, она была единственной, с кем он чувствовал себя просто и легко. Однажды королева Готами решила организовать прием для всех молодых женщин столицы. Она попросила Памиту, матья Шадхара, помочь ей с приготовлениями. Были приглашены молодые женщины к и каждая должна была прийти с красивыми украшениями. Королева Памита предложила, чтобы Сиддхартха сам подарил бы каждый какой-нибудь подарок, Подобно тому, как Ешатхара приветствовала гостей, пребывающих на воинские соревнования, должны были присутствовать король Шатутахана и члены королевской семьи. Прием происходил в приятный прохладный вечер. Еда и напитки были расставлены в залах дворца, музыканты занимали гостей. Под ярким мерцающим светом фонарей, украшенных цветами, входили грациозные молодые женщины, одетые в разноцветные сари, скрепленные золотыми нитками, Одна за другой проходили они перед королевской семьей. Сиддхартха в день и принца стоял за столом, на котором лежали ожерелье, жемчуга, золото, драгоценных камней, и дарил их прекрасным девушкам. Сначала Сиддхартха отказывался дарить подарки сам, но Гатами и Памита упросили его. «Для любой девушки будет большая честь и счастье получить подарок прямо из твоих рук. Ты должен это понять», — сказала Памита с улыбкой. Сиддхартха не хотел отказываться от возможности доставить радость другим и поэтому согласился. Но теперь, находясь перед тысячами гостей, Сиддхартха никак не мог выбрать подходящий подарок для каждой молодой дамы. Девушки проходили перед взорами всех гостей, прежде чем подойти к Сиддхартхе. Первой предстала Сома, дочь принца. Сначала она, как показала королева Памита, поднялась по ступеням королевского Помосто поклонилась королю, королеве, всем высокородным гостям и затем медленно направилась к Сиддхартхе. Подойдя к нему, она склонила голову. Сиддхартха поклонился в ответ и протянул нитку нефритовых бус. Гости выразили свое одобрение аплодисментами. Исума вновь поклонилась, а произнесла слова благодарности так тихо, что Сиддхартха не смог их разобрать. Следующей девушкой была Рахини, названная так по имени Реки. Сиддхартха не хотел делать раз... различий среди девушек, выбирая для них те или иные драгоценности, чтобы отметить их красоту и грациозность. Поэтому он просто брал следующее по порядку ожерелье, лежащее на столе и дарил его очередной девушке. Таким образом, церемония преподнесения подарков проходила быстро, хотя девушек было очень много. К десяти, э, к десяти часам вечера большинство из драгоценных украшений уже было роздано. Все видели, что последней девушкой, дожидавшейся своей очереди, была Села. Но когда Сиддхартха решил, что он выполнил свои обязанности, еще одна девушка появилась в зале и медленно направилась к помосту. Это была Ешоддхара. Она была одета в сари цвета слоновой кости, простом и легком, как прохладный утренний ветерок. Она поклонилась... королю и королеве. Как всегда, грациозно и естественно, она подошла к Сиддхартхе, улыбнулась и спросила, «Ваше вашего высочества осталось ли что-нибудь для меня?» Сиддхартха посмотрел на Ешадхару и затем в смущении, на украшения, оставшиеся на столе. Он был в замешательстве. Там не было ничего достойного красоты Ешадхары. Внезапно он улыбнулся. Он снял ожерелье со своей шеи и протянул его Ешадхаре. «Вот мой подарок вам, принцесса!» Ешадхара покачала головой. Я пришла сюда приветствовать вас. Как же я могу взять ваше ожерелье?» Сиддхартх ответил. «Моя мать, королева Готами, часто говорит, что я лучше выгляжу без драгоценностей. Пожалуйста, принцесса, примите этот подарок». Он пригласил ее подойти поближе, чтобы надеть сверкающее ожерелье на шею. Гости разразились аплодисментами и встали, выражая свое одобрение. Казалось, радостным возгласом не будет конца.